Глава двадцатая Когда я, наконец, добираюсь до своей припаркованной у морга машины, то отмечаю, что дышу с перебоями, втягиваю в себя побольше воздуха, а выдохнуть забываю, пытаясь сделать выводы из того, что сейчас видела. Браслет Лейси исчез. Я пытаюсь убедить себя, что он мог просто свалиться с руки. Как и сережка-обри, втоптанная в грязь кипарисового кладбища, браслет Лейси мог слететь с запястья, пока она отбивалась от похитителя, или же зацепиться за бак, когда полицейские доставали из-за него тело. Валяется сейчас в куче мусора, и никто его никогда не найдет. Только я была уверена, что Аарон со мной не согласился бы. «Я всего лишь прошу вас довериться собственным ощущениям». прислушиваться к тому, что подсказывает инстинкт. Я выдыхаю и стараюсь унять дрожь в пальцах. Так что же подсказывает мне инстинкт? Слова дознавателя о пятнах на шее Лейси и лигатурах на руках не дают возможности отрицать следующего факта. За смерть Обри Гравина и Лейси Деклер отвечает один и тот же человек. Тот же способ убийства, те же следы от пальцев. Как бы я перед тем не старалась убедить себя в ином, в том, что Лэйси могла убежать из дома или покончить с собой, она ведь в конце концов уже пыталась, в глубине души я и так это знала. Похищения случаются, особенно если речь идет о юных симпатичных девушках. Но два похищения за одну неделю, в радиусе нескольких миль, Слишком много для совпадения. Вот только доказательство, что за смерть Обри и Лейси ответственен один и тот же человек, еще не делает его подражателем. Отсюда не следует, что убийства имели отношение к моему отцу, ко мне самой. Тело Обри он бросил на кладбище, где ее видели в последний раз. Я думаю про Лейси, оставленную за мусорным баком в переулке позади моего офиса. Место, где ее видели в последний раз. Даже и не спрятанную особо. И не только это. Я знаю, что ее туда поместили намеренно. Это не было случайным нападением с убийством прямо на месте, как я предположила насчет обри. Нет. Ее похитили от моего офиса, накачали снотворным, убили где-то в другом месте и привезли обратно. Мое сердце пропускает удар когда в мозгу у меня материализуется мысль, слишком жуткая, чтобы додумать до конца. Я пытаюсь от нее избавиться, пытаюсь списать все на паранойю, на дежавю, просто на приступ беспричинного страха, на очередную иррациональную конструкцию, которую мое сознание выстроило в попытках обнаружить смысл в бессмыслице. Пытаюсь, но не могу. А если убийца хотел... чтобы тела были обнаружены. Но не полицией. Если он хотел, чтобы тела нашла я. Тело Обри обнаружили спустя какие-то несколько минут после того, как я покинула поисковую партию. Мог ли этот человек знать, что я там буду? Или даже страшней? А сам он там в это время тоже был? Возвращаюсь к Лейси, к мысленному изображению ее тела, в каких-то нескольких шагах от двери моего офиса. Я сказала детективу Томасу чистую правду. В переулок я почти не заглядываю, но он прекрасно виден из окна. Бак уж точно виден. И более чем вероятно, что не будь я всю неделю в таких расстроенных чувствах заметила бы за ним из окна приемный и обмякшее тело Лейси. А это он тоже знал? Может быть, он оставил рядом с телом улики? чтобы их нашли. Мысли несутся так быстро, что я за ними не поспеваю. Так, улики на теле, улики на теле. Может быть, отсутствующий браслет — улика? Может быть, убийца намеренно его забрал? Может быть, знал, что когда я найду тело и обнаружу отсутствие браслета, картинка сложится, и я всё пойму? В раскалившейся на 30 градусной жаре машине Душно, но по телу все равно бегут мурашки. Я завожу двигатель, направляю поток воздуха из кондиционера себе на волосы. Смотрю на бардачок и вспоминаю про пузырек Ксанокса, купленный на прошлой неделе. Представляю себе, как кладу на язык одну таблетку. Ее горьковатый привкус во рту, пока она не растворится и не потечет по венам, расслабляя мышцы и обволакивая сознание. Открываю бардачок, и пузырёк гремя выкатывается наружу. Я беру его, верчу в руках. Открываю крышку, вытряхиваю таблетку на ладонь. Мобильник рядом со мной вибрирует. Я оборачиваюсь на засветившийся экран, вижу там имя Патрика и его изображение. Гляжу на таблетку у себя на ладони. Опять на телефон. Вздыхаю, беру мобильник и отвечаю на звонок. «Алло», — говорю, глядя на зажатый между пальцами ксанокс, внимательно его изучаю. «Алло», — неуверенно произносит он, «ты как, закончила?» «Ага». «И как все прошло?» «Ужасно, Патрик». Она выглядела... Мои мысли возвращаются к телу Лейси на столе, ее словно обмороженной кожи, восковым глазам. Я думаю о мелких порезах у нее на руках, похожих на россыпь вишневых леденцов, и об огромном порезе на запястье. Она выглядела просто жутко, заканчиваю я. Другие слова мне на ум не приходят. «Мне так жаль, что тебе пришлось это пережить», — говорит Патрик. «Мне самой жаль. Что-нибудь полезное найти удалось?» Я вспоминаю пропавший браслет и уже открываю рот, но тут понимаю, что без контекста эта новость ничего не значит». Чтобы объяснить, в чем его важность, мне придется рассказать про поездку на Кипарисовое кладбище и сережку Обри, обнаруженную там за несколько минут до того, как нашли тело. Рассказать про свою встречу с Аароном Дженсеном и его теорию насчет подражателя. Заново посетить мрачные закоулки, где всю неделю бродили мои мысли. Посетить в присутствии Патрика. Вместе с Патриком. Я закрываю глаза и тру ладонями веки, пока не начинаю видеть звездочки. «Нет», — говорю, наконец. «Ничего. Как я и сказала детективу, мы провели вместе всего час». Патрик шумно выдыхает. Я прямо-таки вижу, как он сидит на кровати, опершись о ее спинку своей голой спиной и ерошит волосы. Как прижимает телефон плечом и принимается тереть глаза. «Езжай домой», — говорит он после паузы. «Езжай домой и давай-ка обратно в постель. Давай-ка сегодня хорошенько отдохнем». «Давай», — я киваю, «давай». Мысль отличная. Поерзав на сидении, запихиваю таблетку вместе с пузырьком обратно в бардачок и уже готова включить передачу, когда в памяти снова раздается голос Аарона. Я медлю, решая, не следует ли мне вернуться обратно и все рассказать детективу Томасу. Рассказать ему про теорию Аарона. Если я не расскажу, сколько еще пропадет девочек? Только я не могу. Пока не готова. Не готова снова с головой окунуться в нечто подобное. Чтобы объяснить теорию Аарона, мне придется также объяснять про себя и свою семью. Про свое прошлое. Я не хочу снова распахивать эту дверь, потому что закрыть ее уже не получится. «Мне тут кое-что еще нужно сделать», — говорю я. «За час должна управиться». «Хлоя, со мной все будет в порядке». «Я в порядке. К обеду вернусь». Даю отбой, чтобы Патрик не успел меня отговорить. Потом набираю другой номер. Пальцы нетерпеливо барабанят по рулю, пока на том конце не раздается знакомый голос. Аарон слушает. «Здравствуйте, Аарон. Это Хлоя». «Доктор Дэвис». уточняет он непринужденно. «В прошлый раз вы приветствовали меня куда суше». Я гляжу в окно, и впервые с того момента, как сегодня утром увидела на телефоне номер детектива Томаса, чуть улыбаюсь. «Послушайте, вы еще не уехали? Нам нужно поговорить».